Самка сокола спустилась по спирали, чтобы присоединиться к нему, и села на скалу около самца. Он сложил крылья, позволяя ей разделить с ним добычу. И вместе они пожрали тело голубя, разрывая и распарывая его острыми, как бритвы, клювами, и делая паузы после каждого удара, чтобы поднять головы и впиться в нефера взглядом свирепых желтых глаз глотая кровавые куски мяса с костями и перьями. Они полностью осознавали присутствие людей и лошадей, но терпели их, пока те держались на расстоянии. Затем, когда от голуби осталось только пятно крови на скале и несколько летающих перьев, обычно поджарые животы соколов переполнились пищей, пара взлетела. Захлопали крылья, и птицы поднялись к отвесному склону утеса. «За ними!» — Таита поддернул на бедренник и побежал по ненадежной опоре, крутой каменной осыпи. «Не потеряй их!» Нефер был проворней. Держав поле зрения поднимающихся птиц, он бежал по отрогу горы — Ниже вершины от горы отделялись два острых, совершенно одинаковых пика. Эти мощные башни из темного камня внушали ужас даже при взгляде снизу. Таиты с Нефером наблюдали, как соколы. Поднимались к вершине этого величественного природного монумента, пока Нефер не догадался, куда они направлялись. Там, где скала нависала на половине высоты восточной башни, В каменном склоне темнело треугольное расселина. В нее была втиснута площадка из сухих веток и прутьев. «Гнездо — Гнездо! — закричал Нефер. — Там гнездо! Они стояли рядом, запрокинув головы. Соколы один за другим сели на край гнезда и теперь приподнимались на лапках, напрягаясь, чтобы отрыгнуть из зобов мясо голубя. Ветер донес до нефера другой слабый звук. Летевший вдоль склона утеса, это был назойливый хор крикливых молодых птиц, требующих пищи. Со своего места нефер стоит и не могли увидеть птенцов сокола, и нефер подпрыгивал от разочарования. Если подняться на западный пик вон там, указал он рукой, то можно посмотреть вниз на гнездо. Сначала помоги мне слышать ми, велел Таита. И они стреножили коней и оставили пастись среди редких кустиков горной травы, питаемые росами, которые бриз приносит с далекого Красного моря. Подъем на западный пик занял остаток утра. Но даже при том, что Таита безошибочно выбрал самый легкий маршрут в обход дальней стороны пика, обрывы под ними кое-где заставляли Нефера судорожно втягивать воздух и отводить взгляд. Наконец маг и мальчик вышли на узкий карниз прямо под вершиной и присели там на некоторое время, чтобы прийти в себя и полюбоваться великолепием земель и далекого моря. Казалось, все мироздание простерлось под ними. Ветер стонал вокруг, цепляясь за складки на бедре никнефера и ероша завитки волос принца. — Где гнездо? — спросил принц. — Даже в этом опасном месте, высоко над миром, Его ум целиком занимала единственная вещь. — Пойдем. Таита поднялся и стал боком продвигаться по выступу. Носки его сандалий нависали над бездной. Двое обошли выступ, и перед ними медленно появился восточный пик. Они смотрели прямо на вертикальную скалу, находившуюся всего в ста локтях, но отделенную от путников такой пропастью, что у Нефера закружилась голова, и он покачнулся. Они на своей стороне ущелья стояли немного выше гнезда и могли посмотреть на него. Самка сокола сидела на краю, отбрасывая на гнездо тень. Она повернула голову, и как только они обошли выступ пика, безжалостно уставилась на них, взъерошив перья на спине, как рассерженный лев, угрожающе поднимает гриву. Затем она испустила пронзительный крик и, бросившись в пропасть, почти неподвижно зависла в потоке ветра, пристально наблюдая за незваными гостями. Она была до того близко, что можно было ясно различить каждое перо в ее крыльях. Улетев, она открыла внутренность расселенной, в которой находилось гнездо. Пара молодых птиц сидела в чаще из прутьев и веток, высланные перьями и шерстью диких коз. Они уже полностью оперились и были почти такого же размера, как их мать. Покуда Нефер с благоговением смотрел на них через пропасть, один из соколят поднялся, расправил широкие крылья и отчаянно забил ими. — Он прекрасен! — жадно простонал Нефер. «Самая красивая птица, какую я когда-либо видел». «Он готовится взлететь», — тихо сообщил ему Таита. «Смотри, каким сильным он вырос. Через несколько дней он покинет гнездо». «Я поднимусь за ним сегодня же», — поклялся Нефер и сделал движение, собираясь вернуться обратно по выступу, но Таита остановил его, положив руку ему на плечо. Это не то занятие, за которое можно так легко браться. Следует потратить немного драгоценного времени и тщательно все спланировать. Ну-ка, садись рядом со мной. Когда Нефер прислонился к его плечу, Таита указал на особенности скалы напротив них. Ниже гнезда, скала гладкая, как стекло. На пятьдесят локтей нет никакой опоры для захвата, никакого выступа, чтобы поставить ногу. Нефер оторвал взгляд от молодой птицы и посмотрел вниз. У него засосало под ложечкой, но он заставил себя не обращать на это внимания. Таита сказал чистую правду. Даже горные барсуки, пушистые, похожие на кролика, создание с цепкими лапами, которые сделали эти высоты своим домом, не сумели бы найти опору на том участке отвесной скалы. — Как мне добраться до гнезда, Тата? Я хочу добыть тех птенцов, хочу очень сильно! — Посмотри над гнездом, — указал Таита. — Видишь, расселенно продолжается вверх, к самой вершине утеса. Нефер кивнул. Он не мог говорить, разглядывая опасную дорогу, которую Таита показывал ему. Мы найдем способ забраться на вершину выше гнезда. Возьмем с собой веревки упряжи. С вершины я спущу тебя вниз по расселине. Если в расселине ты расставишь босые ноги и сжатые кулаки, они будут держать тебя. А я буду поддерживать тебя веревкой. И все-таки Нефер не мог говорить. Он чувствовал тошноту, думая о том, что предложил Таита. Было совершенно ясно, что ни один смертный не мог спуститься туда и уцелеть. Таита понял, что чувствует мальчик, и не настаивал на ответе. Я думаю, нефер колеблясь, хотел отказаться. Замолчал и посмотрел на пару молодых птиц в гнезде, Он знал, что это его судьба. Одна из них была его божественной птицей, и это был единственный способ получить отцовскую корону. Отказавшись сейчас, он отказался бы от всего, для чего его избрали боги. Он должен пойти. Таита почувствовал, когда мальчик рядом с ним согласился выполнить задачу и таким образом стал мужчиной. В глубине души он обрадовался этому, потому что это решало и его судьбу. «Я попробую», — просто сказал Нефер и поднялся. «Давай спустимся и подготовимся».